Глава 78. Воскресенье, 13 августа. 12.00. 13.00. Рой Грейс смотрел из-за плеча Джайлса Пауэлла на цифры на мониторе, которые показывал ему аналитик. «Сэр, меня заинтересовала вот эта пара. На экране суперинтендант увидел два регистрационных номера RW-15AVU и TR-57GPN. «Слушаю». Оба автомобиля засекла камера на Беддингхэмском кольце в 3.21, затем в 3.41... Они попали на еще одну близ порта Нью-Хэвен. В 3.57 peace Heaven, в 4.07 Солттен, 4.16 по-прежнему вместе. Машины проехали по Марин Парейд в Кэмптауне, в 4.22 по Кингсуэй в Хоуве, и обе направились в Шорхэм где их также поймала камера с автоматическим распознаванием номеров. Потом, какое-то время, их нигде не было. Уверен, джайлс. судя по последнему местоположению, они могли двинуться на север через Саутвик и тогда бы отметились на камере на шоссе А-27. Или же поехать дальше на запад и появиться на камере Блисстейнинга. Также они могли заехать в порт. — Других вариантов нет? — спросил Грейс. — Остается еще Шорхэм-Бич, сэр. Крупный район, состоящий из элитных особняков и многоквартирных домов, располагался между входом в гавань и береговой линией на западе. «Ты проверил эти автомобили?» «Да, сэр», — ответил Пауэлл. «Номер RV-15AVU принадлежит Audi A4, зарегистрирован на мистера Ричарда Сандерсона, проживающего на Хейрвудс-Лейн в Хейвордс-Хитт. АТР-57 ГПН, Фольксвагену Гольф, мистера Иана Маклейна. Он живет в Хоуэе на Аделаид-Кресент. Что нам о них известно? Никаких судимостей. Я передал данные команде по связям детектива-сержанта Экстона. Они постараются как можно скорее связаться с этими людьми или их родственниками. «Есть вероятность, что автомобили угнали, а хозяева в отпуске». «Вполне возможно», — согласился Грейс. «Вот что любопытно, сэр. Прошел час, и машины снова появились на дороге. Парочка возвращается обратно по своим следам, появляясь на камерах в Шорхэмэ, и на Кингсуэй в Хоуэ. Затем они опять исчезают. Поехали куда-то в Хоуф или в Брайтон, предположил Грейс. Думаю, да. Грейс задумался. Значит, они оставили Манго Брауна где-то в Шорхэме или в районе Шорхэм-Бич? Да, сказал Пауэлл. Может, в саут или другом городке на западе? Важное совпадение. Они отправились в Нью-Хевен, в то же самое время, когда туда поехал Валбанкадаре, на пропавшем в итоге рейндж-ровере Дервиши. Могли они забрать его где-нибудь после того, как он бросил машину? Скажем, в контейнере. Все сходится, сэр. Грейс позвонил Оскару один. Трубку взяла инспектор, сменившая на дежурстве Кита Элиса. Грейс попросил ее предупредить всех патрульных о подозрительных Ауди и Гольфе, строго запретив преследовать или останавливать эти машины. Также он дал задание немедленно обыскать порт Нью-Хевен, где мог находиться автомобиль Range Rover с номером КК-04-YXB. Суперинтендант посмотрел на карту на стене. Они с Клио раньше думали переехать в Шорхам-Бич, но цены на недвижимость там кусались. И видео, и расписание приливов. Все складывается. Водой принесло краба. Значит, это где-то близко к морю. Может, какая-то пещера? Их полно по всему побережью Сассекса, некогда являвшемуся настоящим раем для контрабандистов. Именно благодаря контрабанде и рыболовству еще в 17 веке начался рассвет Брайтона. Глядя на карту, Грейс пытался представить себя на месте похитителя. «Где бы я спрятал мальчика?» Береговая линия гавани Шорхема протянулась на целых семь миль. На поиски уйдет несколько дней, а у них, согласно требованиям, отправленным на телефон отца Манго, осталось чуть больше пяти часов.